Глава 54 Через несколько часов Шаол снова появился в покоях Селены и теперь стоял возле двери в ее столовую. Он сам не до конца понимал, зачем пришел сюда. Точнее, понимал, только не хотел себе признаваться. Шаол всюду разыскивал Дорина и нигде не мог найти. Он чувствовал необходимость объясниться по поводу той странной сцены, невольным свидетелем которой оказался принц. Ведь все было не так, как Дорин мог подумать. За минувшую неделю король едва удостоил его пары слов. Имя Кейна вообще не упоминалось. Это Шаола не удивляло. Кто такой Кейн? Пешка в игре. Позабавил короля и будет с него. И нечего равнять какого-то солдата с капитаном королевской гвардии. Но Кейн мертв, потому что Шоул убил его. Глаза этого верзила никогда уже не откроются и не посмотрят на мир, потому что Шоул убил его. Убил не просто так. Не из-за глупой ссоры. Убил по крайней необходимости. Но убил. Рука капитана привычно скользнула к ножам. Потом он вспомнил, что все эти дни ходил без меча. Тогда, добредя до своих комнат, он швырнул меч в угол. «Спасибо!» Кто-то смыл с оружия всю кровь. Наверное, гвардейцы, которые увели его с веранды. Дома они налили ему большой бокал самой крепкой выпивки, которую смогли найти, и молча уселись. Потом, убедившись, что их командир не наделает глупостей, ушли, не дожидаясь, когда он их поблагодарит. Шаол провел рукой по короткострижным волосам и вошел. Селена лениво расправлялась с обедом. Капитана она явно не ждала. «Два визита за один день?» – удивилась Селена, опуская вилку. «Чем я обязана такому вниманию?» «Где Дурин?» – хмуро спросил Шаул. «Этого я не знаю, как видишь, здесь его нет?» «А я думал, в это время он всегда бывает здесь». «Раньше бывал, но теперь не будет». Шаул подошел к столу и замер с вопросом. «Почему?» Селена скатала хлебный шарик и отправила себе в рот. «Потому что я это прекратила?» «Что именно?» «Я теперь королевская защитница. Осталось лишь договор подписать. Думаю, ты понимаешь, что мне было бы крайне неуместно находиться в близких отношениях с принцем». Ее синие глаза вспыхнули. От легкого ударения, сделанного ею на слове «принц», у Шаула замерло сердце. Капитан с трудом улыбнулся и сказал... «А я все ждал, когда ты окончательно поправишься». Он вдруг подумал, какие чувства испытывала Селена после очередного убийства. Мучилась ли, вспоминала ли свои перепачканную кровью руки, или она умела убивать, не пачкаясь в крови своих жертв. Шоул вновь который уже раз удивился, что судьба сделала ее ассасином. При всей ее браваде, при всем ее ехидстве и горделивых позах Ее лицо сохраняло такую нежность. Надежду на то, что она не успела превратиться в живое орудие убийства. Девушка, побывавшая в эндовьере и не разучившаяся смеяться, не могла любить ремесло ассасина. Селена смотрела на него, вертя между пальцами кончик локона. Она так и не переоделась, и слишком короткая ночная сорочка при каждом движении задиралась вверх. Но капитан смотрел не на ее ноги. а на лицо. — Что же ты стоишь? Садись. Стыдно праздновать одной. Селена лукаво улыбалась. То, что было на поединке, то, что было вскоре после поединка, Кейн, это еще долго не оставит его, но сейчас... Шоул выдвинул стул и сел напротив нее. Селена протянула ему бокал вина. За четыре года оставшиеся до моей полной свободы. За тебя, Селена. ответил Шаол, поднимая свой бокал. Их глаза встретились, и теперь ему не понадобилось заставлять себя улыбаться. Наверное, четыре года рядом с нею — это слишком мало. Селена стояла в гробнице. Она знала, что спит. Ей часто снилась эта гробница — Иногда во сне Селена вновь убивала ряды рака или оказывалась запертой внутри саркофага Элианы. Порою ей снилась золотоволосая молодая женщина с размытыми чертами лица и тяжелой короной на голове. Но сегодня... Сегодня они были с Элианой вдвоем. Склеп был залит лунным светом, останки убитого Ридырака куда-то исчезли. С ты быстро выздоравливаешь... — сказала королева, прислоняясь к стенке своего саркофага. Селена остановилась в дверях. Сегодня на Элиане вместо доспехов вновь было ее сверкающее платье. Черты лица утратили резкость. «Да, выздоравливаю», — ответила Селена, но все же оглядела себя. Во сне она была совершенно здоровой, даже следов от ран не осталось. «А я не знала, что вы воительница». сказала селена кивком подбородка указывая на поблескивающий в лунном свете домарис слишком многое связанное с моим именем было забыто или заменено глупыми сказками синие глаза Элианы сверкали от гнева и печали я сражалась в воинах с демонами мы с гавином вместе бились против эрована там мы и полюбили друг друга А ваши легенды представляют меня изнеженной девой, которая сидела в башне и своим магическим ожерельем помогала принцу одерживать победы. «Простите, я не знала», — прошептала Селена, дотрагиваясь до амулета. «Ты способна быть другой», — тихо сказала Элиана. «Великой, ты способна превзойти и меня, и любого из нас». Селена открыла рот, но слова не выговаривались. Элиана шагнула к ней. «Твоих сил хватит на то, чтобы заставить дрожать звезды!» Продолжила королева. «Ты сможешь все, если только осмелишься. В глубине души ты и сама это знаешь. И больше всего боишься своей силы!» Селене вдруг захотелось выскочить из склепа и бежать без оглядки. Сверкающие синие глаза древней королевы были столь же призрачными, как ее прекрасное лицо. «Кейн долгое время наполнял ваш мир злом. Ты сумела найти и победить это зло. Теперь ты, королевская защитница, ты выполнила мое повеление». «Я выполняла не ваше повеление», — возразила осмелевшая Селена. «Я сражалась за свою свободу». Элиана понимающе улыбалась. И от этой улыбки Селене хотелось кричать, но она старалась ничем не выдавать своих чувств. «Ты права, но лишь отчасти». Помнишь, как Кейн сорвал с твоей шеи амулет, и ты почувствовала себя беззащитной? Помнишь свои призывы о помощи? Ты ведь звала и знала, что тебе ответят, что я тебе отвечу. Так вы решили спасти меня ради своих целей? – спросила Селена. Скажите, зачем мне еще становиться королевской защитницей, как не ради собственной свободы? Элиана подставила лицо лунному свету и ответила. Есть люди, которые очень ждут, когда ты их спасешь. Им это нужно ничуть не меньше, чем тебе во время поединка с Кейном. Можешь возражать. Можешь говорить, что ты не знаешь таких людей. Кого-то пока не знаешь, но здесь, в замке, у тебя есть друзья. Им очень нужно твое присутствие. В первую очередь, оно нужно не химии. Я находилась в долгом, нескончаемом сне, но меня разбудил голос? Чей голос? Насторожилась Селена. Это не был голос одного человека. Это было множество голосов, слившихся воедино. Они шептали, другие кричали, третьи даже не догадывались, что зовут меня. Но им всем нужна твоя помощь. Элиана дотронулась до лба Селены, и там снова вспыхнул голубым огнем знак судьбы. Селена его не видела, но заметила яркий голубой отблеск, озаривший лицо древней королевы. «Когда ты будешь готова, когда и ты начнешь слышать этот единый голос многих, тогда поймешь, почему я пришла к тебе и почему оставалась рядом с тобой, невзирая на все твои попытки выпихнуть меня из своей жизни». Усилина защипала в глазах, она приблизилась к королеве. Ильяна печально улыбнулась. Пока тот день не настал, ты находишься именно там, где и должна находиться. Будучи рядом с королем, ты увидишь, в чем нуждаются люди и что нужно делать. А пока празднуй свою победу. Неужели Элиана потребует от нее что-то еще? Эта мысль приводила в отчаяние, однако Селена кивнула. Больше ничто не держало ее в склепе, и она уже приготовилась уйти, но потом оглянулась через плечо. Королева по-прежнему стояла в полосе лунного света и печально улыбалась. «Спасибо вам, Ильяна, что спасли мне жизнь», — поблагодарила Селена. Ильяна склонила голову. «Кровные узы невозможно разорвать», — прошептала она и исчезла. Эхо несколько раз повторило ее шепот.